Четыре стороны жизни. Мы размышляем на досуге. Проходит жизнь, как дальше быть? Куда идти, к чему стремиться? С кем рядом быть, кого забыть? Смотри вперед всегда с надеждой. Надежды юноши питают, А зрелых, сильных и надежных В делах и жизни укрепляют мечтай и думай о хорошем. В наш быстротечный бурный век все исполняется мгновенно, о чем подумал человек. Чтобы не искать потом виновных и не вступать с собою в спор, очисти мысли, душу, сердце и вымете от Оттуда ссор. Назад смотри ты с теплотою. И с благодарностью смотри. За жизни жесткие уроки, За испытания, что прошли. Ты стал сильней. Ты стал мудрей. И сможешь в жизни все пройти. А тех людей, что жалят болью, Ты обязательно прости. Придет с прощением очищение. Души и сердца, мыслей, снов, А вместе с ним придет прозрение Что можешь ты? К чему готов? Ты верь в себя, верь в провидение, Взор подними ты к небесам. Закон вселенной неизменен. По вере вашей будет вам — По сторонам смотри с любовью И чаще сердце свое слушай. Оно поможет в битве с болью И отогреть людскую душу. Порой хватает только взгляда И добрых слов в делах участия. И это будет как награда. Глаза засветятся от счастья. Смотри вперед всегда с надеждой. Назад! с добром и теплотой. Поверь в себя и будь, как прежде, ну а любовь всегда с тобой.